Глава 26. Повисла длинная, неловкая пауза. Софи снова подняла взгляд на Джереми, но тот лишь незаметно пожал плечами. Что этот дракон интересно делает на балу? У него, между прочим, нет никакого титула. Пренебрежительно фыркнул герцог Хейгл, нарушив тишину. Однако... Надин подняла со столика бокал с шампанским. Это не мешает ему быть самым богатым человеком в империи. Он не человек, присоединился к пренебрежительному фурчанию своего друга Джереми. Животное. Но согласитесь, герцогиня томно вздохнула. В нем есть что-то притягательное и таинственное. Богин один. Джонатан Хейгл закатил глаза. «Ты в своем уме?» «А что такого?» «Если я тебя увижу рядом с ним...» В глазах мужчины засверкали темные искорки ревности. «Джереми...» Герцог дернул подбородком, кивнув в сторону игорных столов. «Может, пойдем? Отвлечемся?» «Я не против, ты же знаешь!» Кузен заметно оживился, и это оживление довольно сильно напрягло Софи. Джереми, пожалуйста, умоляюще произнесла она. Дорогая, все будет хорошо, не переживай. Кузен кивнул своей жене, словно пытаясь успокоить ее одним лишь взглядом, после чего его силуэт растворился в гуще нарядно одетых гостей. Глубоко вздохнув, Софи опустила взгляд на свои дрожащие руки, которые невольно сжимали складки ее бального платья. Все будет хорошо, не переживай», — прошептала она. «Джереми всегда так говорит, а потом возвращается с пустыми карманами. Если бы не...» <свят> Супруга брата слегка поёжилась, смахнула с глаз выступившие слезинки. «А после стала прежней Софи, с которой я встретилась в свой первый день пребывания в столице. Она надела маску». Холодную каменную маску истинной аристократки. «Ну, и чем займемся? Надин облокотилась на спинку диванчика. Она словно не заметила, как Софи на самом деле сейчас тяжело. «Предлагаю выйти из этого». Приличных слов женщина, по-видимому, не нашла. «В общем, пойдемте танцевать». Думаю, среди приглашенных найдется парочка по-настоящему достойных джентльменов. Даниэла, ты с нами?» Я какое-то время мялась, раздумывая над ответом. С одной стороны, я боялась наткнуться на герцога Беккера. С другой, сидеть тут в компании игроков, которые к тому же так сильно надымили помещение сигарами, что воздух стал почти невыносимым, тоже не хотелось. «Конечно, пойду». Ответила я, пытаясь скрыть свою неуверенность. В конце концов, мы тут не для того собирались, чтобы тягостно вздыхать и давиться табачным дымом. Только бы не встретиться с Бейкером. И вообще, сейчас довольно удачное время, чтобы сбежать. Мелькнула мысль, когда мы двинулись к выходу из столовой. Ноги несли меня через море шелестящих тканей, переливающихся камней и блестящих улыбок, которые казались искусственными и натянутыми. Как и весь этот вечер. Разговоры, интриги, сплетни все это было таким утомительным, я к этому не привыкла, да и вряд ли когда-нибудь привыкну. Подобная жизнь не для меня. Домой! Как же я хочу вернуться домой! Я довольно скоро потеряла Софии на один из виду: они будто растворились в эфирном вихре праздника, но я ничуть не переживала. Напротив, каждый шаг приближал меня к свободе. Однако, чем ближе я была к парадной двери, тем больше внутри нарастало ощущение тревоги, будто на меня надвигалась тень неотвратимой встречи. «Уже уходите? Так скоро!» – донеслось из-за спины, после чего на мои плечи легли тяжелые мужские руки. Беккер довольно грубо развернул меня к себе. От него пахло дорогим вином и чем-то резким, отталкивающим. «Вам не кажется, что вечер только начался?» Его голос был неприятно мыслянист и вызывал во мне невольную дрожь. Я попыталась отстраниться, но его руки удерживали меня надежно и непреклонно. «Нужно было найти другой выход», — промелькнула мысль в моем измученном и усталом сознании. «Джерри, меня...» — начала я, но герцог меня перебил. «Ах, ваш брат!» Он прищурился. «Мы с ним уже обо всем договорились, и нет смысла строить из себя невинную деву. Я прекрасно осведомлен о вашей прошлой жизни, но это ничего, мы поженимся тихо. Кому нужна вся эта помпезность, правда? А после уедем. У меня есть одно небольшое поместье на севере» там нас никто не потревожит». «Но позвольте...» Я резко дернулась, и ладони герцога все таки соскользнули с моих плечей. «Кто вам сказал, что я выйду за вас замуж? Кузен ошибся!» Считайте себя лучше остальных?» Зашипел Беккер. «Полагаю, вам нужно оставить меня». Я развернулась и хотела уйти, но герцог схватил за руку, Ладонь его была потной, неприятной, и это заставило меня невольно поморщиться. Весь его вид был отвратителен. "Не могу", оскалился мужчина. "Я уже внес аванс, а я не привык терять свои деньги. Отпустите, а иначе". "А иначе что?" рассмеялся Герцог. "Ничего уже не изме" Бекер Беккер неожиданно отпустил руку. Алое, разгоряченное от выпитого лицо мужчины стало бледным, как лист бумаги. Он смотрел, как будто сквозь меня, широко открытыми глазами, которые были полны смятения и скрытого ужаса, словно Беккер только что увидел призрака. Его губы слегка дрожали, пытаясь выдавить какие-то слова но в конце концов он лишь беззвучно открывал и закрывал рот. «Так, так, так...» Я услышала поблизости голос дракона. «И снова вижу вас...» Эймунд Тор словно тень вынырнул из толпы приглашенных на бал гостей. «Неужели вы не видите, что девушка не хочет с вами разговаривать?» Голос его был похож на лязганье стальных мечей. «Это не ваше дело!» Похоже, Беккер набрался храбрости, однако надолго его все равно не хватило. «Мне нужно вам кое-что сказать». Дракон сделал шаг и, опустив ладонь на плечо герцога, сжал его так сильно, что тот едва не взвыл. «Пройдемте туда, где потише». Как заворожённая я последовала за мужчинами. Дракон, отведя Беккера к столикам, что-то сказал ему на ухо, после чего герцог, казалось, побледнел еще больше. Его лицо и шея стали совсем белыми, словно из него выкачали всю кровь. Я все это время стояла молча. Только после того, как Бейкер удалился... Нет, он в буквальном смысле сбежал. Подошла к Тору. Сама не знаю, что на меня нашло, но мысли о собственном побеге совсем забылись. Что? Горло у меня пересохло, и говорить от этого было трудно. Что вы ему сказали? А это имеет какое-то значение? Дракон пожал плечами и, схватив с виноградину, положил ее в рот. Конечно, имеет. Мой брат? Ваш брат? Настоящий мерзавец. Огрызнулся Эймунд Тор. «А Бейкер больше вас не потревожит. Только это сейчас главное».